которое вам следовало бы скрыть от нее, если вы ее в чем-нибудь подозреваете. Я ни на минуту не сомневаюсь в своей честности. Вы, как старый друг, меня поймете, если я вам скажу, что она просто оробела. Жалкое зрелище. Мистер Юнхесбент успокоился, но был все еще немного смущен. Женщина спасает. «Я совершить то, что она сделала на поле для гольфа в Окинге, — пробормотал он, вспоминая прошлое. — Должна была очень сильно измениться, чтобы заслужить такой отзыв с вашей стороны. Мне неприятно было продолжать этот разговор. Во всяком случае, — сказал я, — она симпатизирует Грею, а тот и так знает слишком много. «Ну, этот человек обладает изумительной способностью оставаться в живых», — произнес адвокат. «Я не сторонник насилия. Я редко решаюсь убить человека и не разрешаю этого своим помощникам, особенно если можно обойтись и без этого. Но в данную минуту меня охватило кровожадное желание мести. Как только мы благополучно закончим дело и в нашем распоряжении будут деньги, я лично рассчитаюсь с Норманом Греем». «Да, это было бы недурно». «Грей обладает способностью, которая делает его опасным для нас. У него замечательный нюх!» Я кивнул. Я маханально чертил на промокательной бумаге разные фигуры, придумывая способы убрать с дороги Нормана Грея. «Насколько мне известно, — сказал адвокат, — не существует ничего такого, что могло бы навлечь подозрение на фирму Юнгесбенд. Николсон и Юнгесбенд. И все же этот человек, обладающий даром комбинировать факты, казалось, между собой не имеющий ничего общего, для нас очень опасен. Что касается меня, обещал я ему, прощаясь, я сделаю все возможное, чтобы через месяц вам не нужно было больше бояться сэра Нормана Грея. В эту ночь все совершилось по заранее обдуманному плану три четверти девятого Мэтсгер, который был один в своем салоне и что-то писал, услышал легкий стук в дверь, ведущую в соседние апартаменты. Он тотчас же встал, отомкнул дверь и снял цепочку. Его безобразное лицо приветливо улыбалось. Мадам Мигуэль, ступив через порог, поднесла палец к своим ярко накрашенным губам, призывая его к осторожности. «Мой муж вернется только через час», — прошептала она, входя в комнату. «Поцелуйте же меня». Меджгер наклонился к ней. Я бесшумно проскользнул в комнату, но, думаю, он не услышал бы моих шагов, даже если бы мои ботинки были подбиты железными гвоздями. Остальное было мелочью. Он упал, еле слышно хрипя, Я затянул петлю, и все было кончено. Грей. Совершенно случайно я ужинал в тот вечер с Ремингтоном в отеле Милано. Днем он сообщил мне по телефону, что желает со мной поговорить, и так как я был свободен, то предложил ему поужинать со мной в клубе. Когда мы пришли туда, во всех залах было полно народу и лучшие столы были заняты. Вместо того, чтобы ждать, мы спокойно направились в отель «Милану», где заняли угловой столики и заказали обильный ужин. Ремингтон как раз собирался сказать мне, зачем он меня вызвал, когда заведующий отелем, мой старый знакомый, быстро проходивший между столиками, заметил меня и направился прямо ко мне. «Я попрошу вас подняться на минуту со мной наверх», — попросил он. «И вас, мистер Ремингтон, меня только что позвали в одной из комнат, как будто не совсем благополучно». Мы немедленно встали, покинули вместе с ним зал и поднялись лифтом на шестой этаж. В конце коридора стояла группа отельных служащих. «Возможно, ничего особенного и не случилось», — сказал директор отеля. — Ну, все дело в следующем. Комнаты номер восемьдесят девятый. Несколько дней тому назад были сняты Мэтцгером и Горти двумя эмиссарами с Востока. Они привезли с собой, как известно, несколько ящиков золота и оставили их, вопреки всем моим протестам, в своих комнатах.